исчезла за той же дверью, напомнив автору определенного сорта фильмы, в которых показывается, с какой спокойной деловитостью обслуживают клиентов в публичных домах. После долгого молчания первым взял слово старик Хойзер. Он слегка ударил своей клюкой по папке и потом вовсе положил клюку на стол, с тем, чтобы время от времени отбивать такт, подчеркивая то или иное слово. Отныне, — сказал он голосом, в котором, как ни странно, слышалась печаль, — отныне я разрываю все нити и все узы. Отныне я порываю все связи с Груйтенами. Порываю отношения, тянувшиеся целых семьдесят пять лет. С этой историей покончено. Как вам известно, пятнадцатилетним подростком я стал крестным отцом Груйтена. А сегодня я и вместе со мной мои внуки порываем с Груйтенами Мы расходимся с ними, как в море корабли. В виде исключения автору придется сильно сократить показания Хойзера, ибо старик начал свою речь очень издалека, примерно с 1890 года, когда он в возрасте шести лет рвал яблоки в саду Груйтона отца. Далее старик Хойзер довольно-таки подробно остановился на двух мировых войнах, на своих демократических убеждениях и на различных ошибках и проступках лени, политических, моральных, финансовых. Наконец, он написал судьбу почти всех персонажей, уже представленных на этих страницах. Выступление его продолжалось около полутора часов и сильно утомило автора, поскольку старик говорил о вещах давно знакомых, хотя и освещал их по-своему. О чем только не повествовал старый Хойзер. И о матери Лени, и об ее отце, И о молодом архитекторе с которым лень решила однажды провести субботний вечерок и о ее родном брате, и о двоюродным и о мертвых душах словом обо всем решительно обо всем автору даже показалось что оба внуках озера слушают старика в полслуха потом дед-то светил хорошо известную абсолютно легальную сделку о ней он говорил не то чтобы в однозначно агрессивном тоне, а скорее в оборонительно агрессивном почти в том же тоне, в каком вело беседу упоминавшееся ранее высокопоставленное лицо. «Земельный участок, который Курту подарили при рождении...» Здесь автор встрепенулся и обратился вслух. «Квадратный метр этого земельного участка стоил в 1870 году, то есть в ту пору, когда дедушка госпожи Груйтен приобрел его у эмигрировавшего сельского хозяина, 10 пфенингов. И это еще была божеская цена». С тем же успехом участок можно было купить по четыре пфенинга за квадратный метр. Но известного сорта господа любят делать широкие жесты. Дедушка Груйтенши был сумасшедший, и он округлил сумму, заплатил за участок вместо пяти тысяч марок две тысячи талеров. Так что участок обошелся по двенадцать пфенингов за квадратный метр. Теперь же каждый квадратный метр стоит триста пятьдесят марок, А если учитывать известные инфляционные явления, то все пятьсот. Конечно, без стоимости зданий, которые, в свою очередь, потянут ту же кругленькую сумму за каждый квадратный метр. И произошло это благодаря нам. Клянусь, если завтра вы приведете покупателя, который выложит на стол пять миллионов марок, то я, то мы не отдадим ему наш участок. А теперь подойдите ко мне и взгляните в окошко. Ничуть не смущаясь, Старик взял автора на абордаж, зацепив на балдашником клюки за небрежно пришитую пуговицу его куртки. А ведь автор и так постоянно пребывает в страхе за свои болтающиеся пуговицы. Да, старик Хойзер довольно бесцеремонно притянул автора к себе. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что внуки неодобрительно покачали головами. Но Хойзер, недолго думая, притянул автора к себе и заставил его оглядеть близлежащие восьми, семи и шестиэтажные здания, расположенные вокруг двенадцатиэтажного дома. «Знаете ли вы?» — спросил старик, зловеще понизив голос. «Знаете ли вы, как называют эту часть города?» Автор качнул головой, поскольку он уже давно понял, что не в силах уследить за различными топографическими изменениями. «Эту часть города называют Хойзеровкой». И эти дома построены на земельном участке, который семьдесят лет назад был совершенно заброшен. Да, здесь была пустошь, пока, наконец, ее милости вы не подарили вот этому молодому человеку.